Раздельные написания. Предлоги пишутся отдельно. Между предлогом и словом можно вставить зависимое слово. В лесу. В темном лесу. Частица «не» с глаголом пишется раздельно. Исключение слова, которые не употребляются без «не». «Не был» – раздельно. «Ненавидеть» – слитно.